Днём шум не смолкал. За три улицы было слышно, как ревёт тяжёлая техника: бульдозеры и бензопилы. Боббисты вырубали деревья и асфальтировали землю вокруг церкви. Говорили, что им не хватает парковочных мест. И слушать этот дальний гул было невыносимо. Казалось, будто на тихой улочке наступает вражеская армия, едут танки. Библиотека была закрыта. В детском читальном зале трудились моллеры. Они перекрасили стены в жёлтый, в гладенький глянцевый жёлтый, в цвет такси. Хуже не придумаешь. Гарит обожала солидные деревянные панели. Они всегда там были, сколько она себя помнила. Да как они могли закрасить такое прекрасное, тёмное старое дерево? Да ещё и летние соревнования по чтению закончились, и Гарит ничего не выиграла. Говорить было не с кем. Делать было нечего, а кроме бассейна некуда было и пойти. Туда она и ходила. Каждый день, ровно в час, перекинув через плечо полотенце. Август подходил к концу. У футболистов и чирлидеров начались тренировки. Даже дети и те снова пошли в детский сад. Поэтому, если не считать пенсионеров на поле для гольфа и нескольких юных домохозяек, которые поджаривались на шезлонгах, в загородном клубе не было ни души. Воздух почти весь день был горячий и неподвижный, как стекло. Только изредка на солнце набегала тучка, налетал раскаленный ветер, по воде бежала рябь, хлопал навес над киоском. Ныряя, Гарриц с наслаждением разбивала толщу воды, зачарованно глядела, как электрический свет отскакивает от стен бассейна высокими белыми дугами, будто кто-то врубил генератор в лаборатории Франкенштейна. Так она и висела в солнечных цепях и искрах в 10 футах над скруглённой прогалиной глубокого конца бассейна. И в таком забытьи могла проводить по несколько минут, теряясь в волнах хех и в тишине, в петлях голубого света. Тянулись долгие, дремотные секунды, пока Гарет качался на воде лицом вниз и разглядывал собственную тень, оказавшись под водой, гудинь выпутался очень быстро. И пока полицейские поглядывали на часы и ослабляли тугие воротники, пока его помощник кричал, чтобы несли топор, а жена Гудиневиж жала и притворялась, будто теряет сознание, он сам, давно высвободившись, приспокойно плавал, не выныривая на поверхность. И хотя бы с этим угар идёт за лето стало получше. Теперь она легко задерживала дыхание больше, чем на минуту, а если не шевелиться, то могла и до двух дотянуть. Уже не так легко. Иногда она считал секунды, но чаще всего забывала, потому что её затягивал сам процесс, постепенное погружение в транс. Её тень в 10 футах под ней дрожала тёмным пятном в глубоком конце бассейна, огромная, будто тень взрослого человека. Корабль пошёл ко дну, сказала она себе. Она воображала, будто потерпела кораблекрушение и теперь дрейфует в тёплой, как кровь, безбрежности. Странно, но от этих мыслей на душе у неё делалось спокойнее. Никто меня не спасёт. Так она качалась на воде целую вечность, почти не двигаясь, только изредка поднимала голову, чтобы сделать вдох. И вдруг расслышала, как кто-то, будто издалека, зовёт её. Она ударила по воде руками, оттолкнулась и вынырнула в жару, слепящий свет и шумный гул кондиционера на стене клуба. Смаргивая воду, она увидела, как Пембертон, когда она пришла, дежурил не он, помахал ей со спасательной вышки и спрыгнул в воду. Гаррито вернулась, чтобы ее не накрыло всплеском. А потом, поддавшись необъяснимой панике, кувыркнулась под водой и поплыла к лягушатнику. Но Пембертон оказался быстрее и преградил ей путь. "Эй", крикнул он, когда она всплыла, и затряс головой так, что брызги разлетелись во все стороны. "Ну ты в лагере ино тренировалась? А сколько ты можешь не дышать?" "Ну правда", настаивал он, потому что Гарит молчал. "Давай я засеку время. У меня есть секундомер". Гарит почувствовал, что краснеет. "Да ладно тебе. Не хочешь? Ну почему?" Гарит и сама не знала почему. Внизу, на фоне глубокого синего дна, её ноги, перечёрпнутые бледно-голубыми подрагивающими полосками, казались очень белыми и вдвое толще обычно. Ну, как хочешь, Темп привстал, чтобы откинуть волосы с лица, а потом снова окунулся в воду, так что головы у них оказались на одном уровне. А тебе не скучно так просто лежать в воде? Крис слегка бесеца. Крис спросила Гарит, замешкавшись, испугавшись. Услышав свой голос, она испугалась ещё сильнее. Он был хриплый, скрипучий, как будто она несколько дней рта не открывала. Когда я пришёл его сменить, он мне все уши прожужжал. Посмотри его на ту молявку, лежит бревном и не двигается. Мамаш с малышнёй его насчёт тебя донимают, как будто он вот так оставит мёртвого ребёнка весь день болтаться в бассейне. Он рассмеялся, и не сумев заглянуть Гарит в глаза, переплыл на другую сторону. "Гал, хочешь?" спросил он, и дружелюбное хрипотав в его голосе напомнило Гариту о Хилли. "Бесплатно. Крис мне ключи от холодильника оставил." "Нет, спасибо." "Слушай, а что ты мне не сказал, что Элисон была дома, когда я тогда звонил?" Гарит поглядел на него так равнодушно, что Пембертон нахмурился. А потом пропрыгала под дно бассейна и поплыла в другую сторону. Верна. Она сказала ему, что Элисон нет дома, и повесила трубку, хотя Элисон была в соседней комнате. Более того, она не знала, почему она так поступила. Даже соврать ничего не могла. Он запрыгнул вслед за ней, она слышала позади плеск воды. И чего он не отвяжется, с отчаянием думала она. Эй, крикнул он. Я слышал, и Дарью от вас ушла. Не успела она опомниться, как он скользнул прямо ей наперерез. "Слушай", начал он и вгляделся в её лицо попристальнее. "Ты что, плачешь?" Гарит ушла под воду, хорошенько брызнув водой ему в лицо, и стрелой рванула от него. В вода в лигушатнике была горячей, будто в ване. Горит! Услышала она его крик, когда всплыла возле лесенки. Грюма, торопливо, она вылезла из бассейна и, опустив голову, помчалась в раздевалку, оставляя позади себя неровную цепочку чёрных следов. "Эй!" кричал он. "Ну, будет тебе. Да играй ты в утопленницу, сколько влезет". "Горит!" снова позвал он её, но Горит скрылась за бетонной перегородкой и с пылающими ушами вбежала в женскую раздевалку.